Глава первая. Ева. Ева, я заберу тебя к себе. Ты не останешься одна. Чувствую холодную ладонь на спине и съеживаюсь. Все будет хорошо. Поступишь на педиатра, как и мечтала. Артур поможет. Но сначала мы съездим на море. А хочешь, слетаем на Карибы или Бали, погреем булочки... «Расслабимся? Отвлечемся?» Накидываю одеяло на голову и сворачиваюсь калачиком. «Какая учеба? Какие острова? Что она такое несет?» «Папа умер!» «Боже! Мой любимый папочка! Его больше нет рядом!» «Он больше не скажет мне!» «Доброе утро, ангелочек!» «Не поцелует перед сном, не похвалит за очередное достижение в учебе!» «Его нет!» — И меня тоже больше нет. Есть только боль. Она тупым ножом режет по сердцу. — Не хочу, не хочу! — Вою отчаянно, верчу головой, когда Алиса настырно отбирает одеяло. — Как ты можешь об этом говорить, когда отца убили на прошлой неделе? Слезы горячим потоком льются из глаз, по щекам заныривая в ухо. Голоса нет, его я сорвала еще вчера, на похоронах. Остался только хрип. «Это было самоубийство», — отвечает так холодно и равнодушно, что от ее слов покрываюсь мерзкими мурашками. Подрываюсь, вскакиваю со своей кровати, смотрю на сестру, что пропадала столько времени и перестало нас навещать уже очень давно. И в груди разгорается ярость. Да как она смеет такое произносить? Да, и ты веришь в это? Он был в расцвете сил, собирался снова жениться, любил меня и тебя. Голос срывается окончательно, остается лишь шепот. А сейчас его больше нет. Как я устала плакать, сил больше нет. И я падаю на колени, задыхаясь в немом крике ладонями закрываю мокрое лицо, пошатываясь из стороны в сторону. — Знаешь, отец не был таким хорошим, как ты думаешь. Присаживается рядом, обнимает, но легче почему-то не становится. — Это тебя он любил всем сердцем, но к тем, кому не досталось его любви, он относился по-другому. — Говорит, достаточно грубо встряхивая за плечи. — А теперь хватит ныть и собирай вещи. Мы выезжаем. Куда? Зачем? Никуда я не собираюсь. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Я просто хочу побыть одна. Нет, я останусь в своей квартире. Отвечаю уверенно. Хотя звучит мой хриплый голос жалко. У тебя нет ничего своего. Она уже давно принадлежит Артуру, как и завод отца. Ошарашивает признанием. Дергает меня за ткань платья так сильно, что оно врезается в шею до боли. Каждая вещь — его, ты, я, он наш хозяин. Так что прекращай рыдать и прими его заботу как благодарность».